14 декабря. Сегодня ровно в 7 часов 15 минут утра, вместе со звонком будильника, во мне заговорила совесть. Натягивая ботинки, я представлял себе несчастного нытика и то позорище, которое ждёт его сегодня на первом уроке. Только выйдя на кухню мыться, я заметил, что ботинки мои смотрят в разные стороны, словно торочаются друг от друга, как мы и с Витиком нытьком в последние дни. Всё понятно. Я от расстройства натянул левый на правую ногу, а правый на левую. Пришлось сесть на табуретку и переобуться. Эх, вздохнула старая тётя Паша. Рассеяны и нынче молодые люди пошли, науки замучили. «Для простых-то дел места в голове не осталось». «Да нет, тетя Паша, науки здесь ни при чем». И пошел к умывальнику намыривать лицо и руки. А мне-то по всем правилам надо было намырить шею. Вчерашняя ненависть к Витьке почти что исчезла. Я даже забыл об одностороннем нарушении нытиком нашего священного договора. Я думал лишь об одном. Что будет сегодня на уроке арифметики? Что будет?» Я волновался так же или даже еще больше, чем в тот день, когда произошла знаменитая история с Димином паспортом. Эх, и ничего-то я не понял тогда. Все мне говорили «сделай выводы из того, что случилось», а я не сделал никаких выводов. И вот снова натворил дел. Чем меньше времени оставалось до урока, тем сильнее меня охватывал ужас. Все подумают, что Витька просто издевается над классом, размышлял я по пути в школу. Я же стал сумасшедший. Но его ведь могут повести к доктору. Доктор скажет, что он совершенно здоров, и тогда все решат, что он именно издевается. Ему влепят двойку за поведение и будут обсуждать на совете отряда, а может быть, даже на совете дружины, и всё из-за меня, из-за моей злости. Тоже ещё мститель нашёлся. Узнаю об этом Наташа Мазурина, она бы сказала кровная месть, наследие проклятого прошлого. И ты и котлов находишься во власти этого несредия. Она была бы права. Но ещё больше я находился во власти страха, что будет, что будет. Я решил предупредить Нетика до урока, во всём ему признаться, и хотя он сам первый вздумал не разговаривать со мной, отворачиваться от меня, я решил протянуть ему руку и даже попросить извинения. "А лишь бы загладить свой подлый поступок. Софьем загнать, чтобы и следа не осталось. А Витька ничего не подозревая явился уже после звонка, перед самым уроком. Он вошёл в класс за какую-нибудь секунду до учительницы. Я только-только раскрыл рот для раскаяния, как все ребята, громыхнув партами, поднялись. На пороге стояла наша математичка. Она была очень доброй женщиной, но сегодня мне показалось, что у неё злые глаза. Бедный Нетик." «Что будет?» Математичка Софья Романна раскрыла журнал и произнесла свои обычные слова. «А вот мы сейчас проверим, как вы самостоятельно потрудились». Витька знал, что его спросят. Он весь подтянулся, раскрыл тетрадку, и тут я стал молча закрывать эту тетрадку и совать ему под нос свою собственную, где были правильные вопросы и правильные ответы, «Ты чего?» — изумился Витька. «Ведь мы же с тобой...» Он отодвинул мою тетрадку. Отверг ее. Отбросил в сторону спасательный круг, который я ему протягивал. Сам своими руками отбросил. Так и есть. «Начнем-ка мы сегодня с Бородкина», сказала Софья Романовна, как бы преподнося нам всем неожиданность. Витька поднялся. Лицо у него было довольное. Он хотел блеснуть верностью решений двух трудных задач. «Вот сейчас он блеснет», — с ужасом думал я. «Да так блеснет, что всех кругом ослепит». И тут же я принял решение. «Нет, этого не должно случиться. Любой ценой искуплю свою вину и спасу ныти-ка». Я вновь раскрыл свою тетрадку и стал савать её Витьке в руки. Вот здесь, здесь правильно читай по моей. Витька неестественно заморгал ресницами. Ты не готов? Насторожилась Софья Романовна. Он готов, громко ответил я. Математика точная наука. И Софья Романовна потребовала уточнений. Откуда ты, Клов, можешь знать? «Я продолжал подсовывать Витьке свою тетрадку. Отстань я сом!» — шепотом заныл он. «Я ведь назвал Абороткина!» «Так что ты, Котлов, сиди спокойно!» — потребовала Софья Романна. «Легко сказать. Сиди спокойно». «Да, я не мог допустить, чтобы Витька прочитал то, что я вчера написал. Любой ценой я должен был помешать или, вернее, сказать, помочь ему. Скажи, что забыл тетрадь дома». Опять зашептал я. Но ведь к ничего не понял. Я не забоил, а она вот, вот оно. Возьми лучше мою, читай по моей. Слышишь, дурак несчастный, сам дурак. Зло прошептал в ответ Витька и раскрыл рот, чтобы сообщить про куриц, которые высиживают яйца, и про пирамиды табуреток, которые достигают потолка и самой крыши. Тут уж я не выдержал. и, забыв, что нахожусь на уроке, просто вырвал у Виськи из рук тетрадь. Весь класс сахнул и замер. В изумленной тишине раздался голос Софьи Романны. Он был раздраженным, и от того, что Софья Романна никогда раньше голос не повышала, ее слова показались мне особенно грозными. — Котлов! Сейчас же покинь класс! Ты мешаешь нам заниматься? Погуляй в коридоре, приди в себя! Я покинул класс. но не стал гулять по коридору. Нет. Я прислонился ухом к замочной скважине и стал слушать. Вот. Вот сейчас Витька прочтет, сколько яиц несет курица в первый день, и весь класс взорвется от хохота. Виттик-нытик начал читать по тетрадке. Я заткнул уши и постоял так минуты-две. А когда вынул пальцы из ушей и снова приставил правое ухо к двери, то услышал добрейший голос Софьи Романны — Пока всё хорошо, Бороткин молодец. Как у тебя со второй задачей? Оказалось, что и со второй у Бороткина всё обстояло благополучно. Я привык в последнее время к странностям и чудесам, но на этот раз чудо было непостижимым. Как ж так? Неужели Витька разгадал мои коварные планы и всё решил сам? Но ведь у него даже нет задачника. А может, он сходил за ней в библиотеку или к кому-нибудь из ребят? Да нет. Он строил вчера во дворе вместе со мной ледяную шибку. Мимо проплыла нянечка и покачав головой сказала: "Выперли из класса, и не стыдно. О, везереб тебя, нечестив с родители". Потом она принесла щётку, стала подметать пол и всё никак не могла успокоиться. Какие для них условия предоставлять? Ани, Ирды. Я продолжал теряться в догадках. и, наверное, бы совсем потерялся. Но тут затрезвонил звонок, и школа, которая только что была притихшей и будто пустой, ожила, зашумела, запрыгала и даже запела. Меня окружили и стали на разные лады упрекать: "А ты уж флейшком котёлк подсказан бы тихонь, а то леистка, как агрессор, вырывает всю тратку". «Витька и без тебя все знал. И вообще, надо кончать с подсказками!» Это, конечно, изрекла Наташа Мазурина. «Нет, иногда можно», — возразил поэт Тинк Зубов. «Но когда товарищ погибает, когда возникает трагическая, аварийная ситуация...» Наташа Мазурина проткнула меня презрительным взглядом. «Я прочел в ее глазах знаменитое «И тебе не стыдно?» «Вышел из класса и Витька...» Я подбежал к нему и, забыв про оскорбительную записку, сказал «Прости меня, Витя». Он очень обрадовался, что я заговорил с ним. «За что прощать? Ты просто сперва напутал». «Нет, я не напутал. Я нарочно послал тебе неправильные решения. Сознательно, понимаешь?» «Нарочно!» — протянул Витька. «Сознательно!» Но, вспомнив что-то важное, спохватился. «Это ты сделал нарочно. А потом ведь исправил. Ты сам все исправил». «Я исправил». Ну да. Ничего не пойму. Ты же опустил в почтовый ящик записку. Вот эту. Я опустил? Ну да. Тветько полез в брюки и достал оттуда смятую бумажку. На ней большими печатными буквами было написано: "Вот условия задач, которые нам задали на дом. Реши сам". Дальше шлю уже известное мне слова о бассейне, который наполняется тремя трубами. и о путниках, которые вышли навстречу друг другу из пунктов А и Б. А в самом конце записки стояла подпись «Сева». «Сева? То есть, получается, что это написал я?» «А я ведь этого не писал. В чем тут дело?» «Я сперва и сам удивился немного», — сказал Нытик. «Почему, думаю, котелок стал писать печатными буквами?» А потом вспомнил, что ты уже писал мне однажды такими же точно буквами. Я? Когда? Это ты мне писал печатными буквами, а не я тебе? Нет, ты мне. Ты, ты, ты!» Очень решительно и обиженно заныл Витька. «Я ту записку тоже храню!» Он помчался в класс и прибежал оттуда через минуту, победно размахивая белым листком. Мы оба склонились над ним, и я прочитал вслух «Дорогой Витя!»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 Нам обоим плохо придется. Потом все поймешь. И почему я пишу печатными буквами, тоже поймешь. Твой верный друг Сева. Но ведь и я получил почти такую же точную записку. Ты? От кого? От тебя. Не притворяйся, пожалуйста, ты же писал. Не ври, я ничего не писал. И я не писал. Значит, кто-то таинственно прошептал Виська. прислал нам с тобой одну и ту же записку, но подписал её разными именами, закончил я. Покажи свою. Всё ещё не верю, потребовал Витька. Я разорвал её. Ах, разорвал! Ты мне не веришь? Клянусь! Клянусь! Я никак не мог придумать, чем бы поклясться. Клянусь! Чтоб мне ни разу в жизни в кино не попасть до самой моей кончины! Кончина! Звучало в клятве убедительнее, чем смерть. Витька усдрогнул от такой страшной клятвы. Я верю тебе. Так ты значит поэтому от меня отворачивался? И ты тоже из-за этой записки. Ну то? Да. Ох, и здорово нас кто-то провёл, разыграл их. Можно сказать, одурачил. Заставил нарушить священный договор, а чтобы мы не могли выяснить, что к чему, заставил нас отворачиваться друг от друга. И печатную букву пустил в ход, потому что сообразил, что я знаю Витькин почерк как свой собственный, а он знает мой. Хитро придумано. Это ж действительно великий комбинатор изобретал. Но кто он? А самое главное, откуда он мог узнать обо всей этой истории с задачками? Ведь о ней не знал никто, кроме меня. Никто на всем белом свете! С ума сойти можно. Мы с Витькой чесали затылки. Мимо нас прошел Толь Буланчиков. А, друзья встречаются у нас, сказал он. Это хорошо. Дружба, знаете ли, дороже всего на свете. Но мы не обратили на буланчикова никакого внимания. Наконец я пришёл в себя и сказал: "Теперь восстановим наш договор". "Ладно?" не знаю, протянул Вильско. Мне даже немного, как бы сказать, понравилось, что ли. Что тебе там понравилось? Ну, с ума, как бы это выразиться, задачки решать. Я отвечаю, а потом как-то приятнее. Я вот сегодня и Софи Романо похвалила. Молодец, говорит. А раньше она тебя не хвалила? Нет. Как так получалось, что она меня спрашивала, когда была твоя очередь задачки решать? С очередями у тебя всегда непорядок. Ладно. Мы об этом ещё поталкуем, сказал я, потому что это и в самом деле стоило обсудить.